арест лейтенанта голод ли я позабыл пароль говорит он ах позабыл говорю я но я полковник говорит он ах неужели говорю я полковник или не полковник жди здесь пока меня не сменят. и тогда сержант доложит о тебе старый хрыч чуп говорю я на черт меня подери ведь это все-таки был полковник. Правда, я в то время был новобранцем. Неизданная автобиография рядового Орториса. Больше всего на свете ли гордился тем, что его сразу можно было признать за офицера и джентльмена. Он говорил, что одевается так изысканно, дабы поддержать честь полка. Но люди, хорошо его знавшие, утверждали, что щегольство это объясняется тщеславием. Голый был совсем безобидным малым. Он знал толк в лошадях и умел не только сидеть в седле, но и ездить верхом. Он очень хорошо играл на бильярде и недурно в вист. Все его любили. Никому и во сне не снилось увидеть его на железнодорожной платформе в наручниках, обвиняемого в дезертирстве. Но это прискорбное событие все-таки произошло. Когда отпуск его кончился, он выехал из Далхузи верхом. Отпуск свой он продлил, насколько хватило смелости, и теперь торопился. В Далхузе стояла очень теплая погода, и, зная, чего можно ожидать внизу в долинах, Голой Тли надел новый плотно облегающий костюм из хаки светло оливкового цвета, ярко-синий галстук, чистый воротничок и белоснежный шлем Соло. Он гордился тем, что не теряет изящного вида, даже когда едет верхом на почтовых. У него действительно был изящный вид, и перед отъездом он так тщательно занимался своей наружностью, что забыл взять с собой денег, если не считать мелочь. Все свои письма он оставил в отеле. Слуги его уехали вперед и должны были ждать его в Патханкоте со сменной лошадью. Это он называл путешествовать налегке. Он гордился своими организаторскими талантами, «бандобастом», как у нас выражаются. Когда он отъехал на 22 мили от Далхузи, пошел дождь. И не то чтобы простой горный ливень, а затяжной, теплый, обильный дождь, какие бывают во время муссона. Голотли заторопился и пожалел, что не взял с собой зонта. Дорожная пыль превратилась в слякоть, и пони начал покрываться грязью. Покрылись ею и сшитые из хаки гетры голой тли. Но он стойко ехал вперед и старался думать о том, как приятно прохлада. Пони, которого ему дали на следующей станции, оказался с сноровым, И как только по выскользнули из мокрых рук лейтенанта, пони удалось избавиться от садника на повороте дороги. Голодли погнался за ним, поймал его и спешно поехал дальше. Падение не улучшило ни его костюма, ни настроения. Кроме того, он потерял одну шпору, зато другой он пользовался усердно. Когда перегон пришел к концу, пони, видимо, почувствовал, что сделал хороший эмоцион, а голый тли обливался потом, несмотря на дождь. Спустя тридцать весьма неприятных минут голый обнаружил, что какая-то липкая масса заслонила от него весь мир. Дождь превратил растительное волокно его огромного белоснежного осола топи Взловонное тесто, облепившее ему голову, как шляпка не совсем созревшего гриба. Кроме того, зеленая подкладка начала линять. Тот Голытли произнес несколько слов, но не сказал ничего такого, о чем стоило бы упомянуть здесь. Он скрутил и отодрал кусок козырька, сползшего ему на глаза и поплелся дальше. Задний козырек шлема хлопал его по шее, а боковые края прилипли к ушам. Но кожаный ободок и зеленая подкладка кое-как скрепляли волокно, так что шлем не совсем расползся. Вскоре и растительная масса, и зеленая ткань выпустили себя Какие-то грязные струи, похожие на ржавчину, покрывающую растения. И эти струи растеклись по голой тле в разных направлениях, в частности, по его спине и груди. Костюм из хаки тоже начал линять. Краска его оказалась исключительно низкого качества. И вот, соответственно, Особым свойством этой краски некоторые его части окрасились в коричневый цвет, другие же покрылись фиолетовыми кляксами с желтыми контурами, кирпично-красными полосами и почти белыми пятнами. Когда Голлэкли вынул носовой платок, чтобы вытереть лицо, и краска, стекавшая с зеленой подкладки его шлема, смешалась с пурпурной жидкостью, выступившей из галстука и увлажнившей ему шею. Эффект получился ослепительным. На подступах к Тхару дождь прекратился, показалось вечернее солнце и слегка обсушило всадника. В то же время оно зафиксировало все краски на его одежде. Затремили до Падханкота, последний пони безнадежно охромел, и Голотли был вынужден пойти пешком. Он брел в Падханкот, чтобы разыскать своих слуг. Ведь он не знал, что его кхит Мадгар остановился где-то на дороге, напился и явится только на другой день уверяю что вывихнул себе щиколотку. Придя в Патханкот, Голотли не смог найти своих слуг. Сапоги его отвертили и были липки от глины, а сам он весь покрыт грязью. Синий галстук полинял не меньше, чем ткань хаки. Голотли снял его вместе с воротничком и бросил потом сказал что-то насчет слуг вообще и выпил коньяку с содовой водой. Он заплатил восемь ан за этот напиток и тут обнаружил, что в кармане у него осталось только шесть ан, которыми и ограничиваются все его средства к жизни в данный момент. Он пошел к начальнику станции, чтобы похлопотать о получении билета первого класса до да, Кхассы, где стоял его полк. Тогда кассир сказал что-то начальнику станции, начальник станции сказал что-то телеграфисту, и все трое с любопытством уставились на Голуинкли. Его попросили подождать полчаса, пока протелеграфирует в Амрицар, чтобы получить разрешение на выдачу билеты Итак, он стал ждать, а тут явились четверо полицейских и живописно расположились вокруг него. Как раз, когда он собрался приказать ему браться прочь, начальник станции заявил, что выдаст Сахибу билет до Амрицера, если Сахиб будет так любезен войти в помещение билетной кассы. Голый Тли вошел туда и не успел оглянуться, как... На руках и ногах у него уже висело по полицейскому, а начальник станции пытался нахлобучить ему на голову почтовую сумку. В билетной кассе разыгралась жестокая схватка, и голодли, ударившись об стол, рассек себе лоб. Но полицейские одолели его, и вместе с начальником станции Надежно закрепили на его руках наручники. Как только с него сняли почтовую сумку, он начал высказывать свое мнение обо всем этом. А старший полицейский промолвил. — Ясное дело. Он и есть тот самый английский солдат, которого мы разыскиваем. Послушайте, как ругается. Тогда Голотли спросил начальника станции, — какого того и этого с ним так поступили в ответ начальник станции заявил ему что он рядовой джон бинкл энского полка рост 5 футов 9 дюймов волосы белокурые глаза серые наружность гуляки особых примет нет который дезертировал 9 недели назад Голайтли начал многословно объясняться, но чем дольше он объяснялся, тем меньше верил ему начальник станции. Он сказал, что никакой лейтенант не может иметь такого разбойничьего вида и что полученные инструкции отправить пленника под конвоем в Амритсов. Голайтли, весь мокрый, чувствовал себя очень скверно, выражался в таком стиле, что речь его нельзя напечатать даже в смягченном виде. Четверо полицейских благополучно довезли его до Амрицера в особом отделении вагона, и в течение всей четырехчасовой поездки он ругал своих стражей, насколько ему это позволяло его знание местного наречия В Амрицаре его выволокли на платформу, и он попал прямо в объятия капрала и двух солдат энского полка. Голый Тли взял себя в руки и попытался заговорить веселым тоном. «Ну как тут развеселишься, когда на руках наручники? Четверо полицейских стоят за спиной, а кровь, вытекающая из ссадины на лбу, запеклась на левой щеке. Капрал тоже не был расположен к шуткам. Голытли успел только сказать. — Это дурацкая ошибка, братцы. Но Капрал приказал ему заткнуться и идти вперед. Голытли не хотел идти вперед. Он хотел остаться на месте и дать объяснение. — Объяснялся он очень хорошо, но Капрал прервал его словами. — Это ты-то офицер. Вот такие, как ты, и срамят нашего брата военного. — Хорош офицер, нечего сказать. Я знаю твой полк. Марш негодяев. Вот по какую музыку ты маршировал. Ты позор для армии. Голдли сдержался и снова принялся объяснять все с самого начала. Тогда его увезли в буфет, так как пошел дождь, и приказали ему не валять дурака. Солдаты уже собирались проводить его в форт Говендхар, а подобные проводы — почти такая же позорная процедура, как лягушачий марш. С голод ли чуть не сделалась истерика? Так терзали его ярость, холод, роковая ошибка, наручники и боль от на лбу. Он прямо-таки превзошел самого себя, высказывая все, что у него было на душе. Когда же он умолк, и в горле у него пересохло, один из солдат сказал. «Слыхал я...» как некоторые бродяги в Кутовске ругаются. Но куда им до этого вот офицера? Ни один бы с ним не сравнялся. Конвоиры на него не сердились. Скорее, даже восхищались им. В буфете они спросили себе пиво и угостили голый тли, потому что он очень уж здорово ругался. Потом предложили ему рассказать подробно о всех приключениях рядового Джона Бинкли, пережитых им, пока он шлялся на воле. Это совсем с ума свело Голландли, если бы он образумился. Он смирно сидел бы до прихода какого-нибудь офицера, но он попытался спастись бегством. Штык винтовки «Мартини» Колется очень больно, когда его приставят к вашей спине, а гнилое, вымокшее под дождем хаки, легко порвется, если двое солдат схватят вас за воротник. Поднявшись на ноги, Голытли почувствовал сильную тошноту и головокружение. Рубашка его была совсем разорвана на груди и почти совсем на спине. Он решил покориться судьбе. И тут поезд подошел из Лахора и привез майора, начальника Голой тли. Вот показания майора полностью. Из буфета второго класса раздавался шум драки, поэтому я вошел туда и увидел самого гнусного бродягу, какого мне когда-либо приходилось встречать сапоги его и брюки были покрыты грязью и пивными пятнами на голове торчала какая то грязновато белая навозная куча которая свисала ему на плечи сильно поцарапанные рубашка разорванная почти пополам покрывала его лишь наполовину а он просил свою стражу осмотреть метку на ее подоле он задрал рубашку себе на голову поэтому я сначала не узнал его и подумал, что у этого малого началась первая стадия белой горячки. Так бешено он ругался, впутаясь в своих лохмотьях. Когда же он обернулся, я, несмотря на шишку величиной со свиной паштет, что красовалось у него под глазом, несмотря на физиономию, расписанную зелеными узорами, как у дикарей перед битвой, и лиловые полосы на шее, наконец признал в нем голый тли. «Он очень обрадовался мне», — добавил майор, и выразил надежду, что я не расскажу об этом случае в офицерском собрании. Я не сказал ничего. «А вы расскажите, если хотите. Ведь теперь голый тли...» уехал на родину. Большую часть этого лета Голлайтли провел в попытках притянуть Капрала и обоих солдат к военному суду за то, что они арестовали офицера и джентльмена. Они, конечно, очень сожалели о своей ошибке, но слух об этой истории просочился в полковую маркетанскую лавку и оттуда пошел гулять по всей провинции».